Лев в местах скрытных Святой палате приходилось бы нелегко, когда бы не было у нас мелких служащих, таких как писари, стражи, посыльные и даже осведомители, известные как приближенные, в которым многие уважаемые горожане питают презрение и зачастую без всяких оснований. И Сарн, возможно, и нес на себе печать еретического прошлого, Но это был честный и смиренный работник, лишенный всякого тщеславия и коварства. Отец Августин тоже не был тщеславен или коварен, он был кладезь всяческих достоинств, и богатство души его приумножилось многократно милостью Божией, но, прогнав бедного и сарна, он совершил зло. Это очевидно. В подобных случаях нельзя судить так скоро, ибо милосердие и истина это добродетели, что часто идут рука об руку. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, и опыт моей жизни подтверждает всю истину. Года три тому назад я нанял служащего, чьи умения оказались выше всяких похвал. Одаренный исключительным умом, он превосходно знал свое дело, и мастерство его пером не описать. Тем не менее, это был совершенный, либо представлялся таковым, и значит, человек подозрительный. Что мне стоило опровергнуть его нелепой идеей? Я мог бы упорствовать в своем недоверии к нему и упустил бы возможность, которую он мне предоставил. А я поступил безрассудно. Я выслушал, я подумал, я согласился, и мое решение принесло щедрые плоды. Впервые я увидел его в камере, куда он был заключен незадолго до того. Я почти ничего не знал о нем. Только то, что его вместе с другим совершенным задержали на ярмарке в Падерне. Еще я знал его имя, но здесь не стану его приводить. Сведения о нем не подлежат разглашению. Назовем его просто «С». «Свиду». Он был высокий и бледный, с испытующим взглядом небольших светлых глаз. — Итак, друг мой, — сказал я ему, — вы хотели меня видеть. — Да, — голос у него был приятный и мягкий, точно масло, — я хочу сделать признание. — Тогда подождите до завтра, — посоветовал я. — Завтра состоится заседание трибунала, где будет присутствовать нотарий, и он запишет все, что вы скажете. — Нет, — сказал он. Я хочу поговорить с вами наедине. Если вы хотите сделать признание, то его нужно записать. Я хочу кое-что вам предложить. Позвольте мне отнять у вас совсем немного времени, господин мой, и вы не пожалеете. Я был заинтригован. Господином меня величают только запуганные крестьяне и почтительные солдаты. Никогда ранее совершенный не обращался ко мне подобным образом. Я велел ему продолжать, и он начал. — Я не добрый странник, господин мой. — Зная, что добрый странник — это иное название совершенного, я возразил. Это не признание, поскольку у меня уже есть свидетельство тому, что вы им являетесь. Я одеваюсь как добрый странник. Я ношу синюю робу и сандалии. Я не ем мяса, когда ем не один. И говорю о римской церкви, как о великом Вавилоне но в сердце своем я не еретик, и никогда им не был. На это я громко рассмеялся и хотел было ответить, но он перебил меня. Он рассказал, что его родители были катарами, что его отца сожгли как еретика, а мать заключили в тюрьму, что его наследство конфисковали и дом, где он родился, разрушили. Далее он поведал мне, что в возрасте шести лет потерял все, что ему принадлежало. Юношей он спал в овчарнях у родственников, ходил за их овцами и подбирал объедки с их стола. Он рассказывал об этом спокойно, своим кротким голосом, как будто речь шла о погоде или куске черства хлеба. — Добрые странники отняли у меня наследство, — заключил он. И все же они пришли ко мне, ожидая, что я разделю с ними свою постель и еду, ожидая, что их станут сопровождать и оберегать, и прятать, и слушать их, даже когда они подвергают опасности всю деревню. Моя родня всегда привечала их, а я бывало лежу ночью без сна, и боюсь, что кто-нибудь донесет инквизиторам. — Вам самому следовало сообщить нам, — заметил я, — а куда мне было деваться потом? господин мой. Я был всего-навсего ребенок. Но однажды я поклялся, что я верну себе состояние, уничтожив тех, кто меня обобрал. Его тихие и настойчивые речи звучали убедительно, и все же я пребывал в замешательстве. — Они ваши враги, но вы вступили в их ряды, как такое возможно? — Дабы предать врага, нужно его хорошо изучить, — отвечал С. «Господин мой, добрый странник Арно был задержан вместе со мной. Я привел его к вашему порогу. Я могу рассказать вам о нем все, так же, как и о других добрых странниках, об их привычках, их пристанищах, об их тайных тропах и об их провожатых. Я могу поведать вам о пяти последних годах жизни моей и всей области Корбье». — И все это из чувства враждебности? — спросил я. Но он не понял. Вскоре я обнаружил, что он не был хорошо образован, хотя имел живой ум. Мне пришлось перефразировать свой вопрос. — От Оттого, что вы ненавидите так еретиков? — Да, я их ненавижу, и я хочу на них нажиться. Последние пять лет я пишу вам безвозмездно, в знак своей доброй воли. На следующий год вы должны будете мне заплатить. Вы предлагаете мне свои услуги в качестве соглядатая вам и только вам. Он взглянул на меня своими маленькими ясными глазами цвета меда, и я понял, что он должно быть одаренный проповедник, его его взгляд умел подчинять. Более никто не должен знать. Я сделаю признание и раскаюсь в ереси. Поскольку я выдам многих людей, наказание мне определят легкое. Вы отпустите меня, и я снова вернусь к своему делу, но я пойду в другую область, в Русильон. Через год вы арестуете меня в Тотовелли, я расскажу вам все, что мне удалось узнать, и вы заплатите мне двести ливров за все. — Двести ливров? Друг мой, да вы знаете, каково мое жалование. Двести ливров. Упрямо повторил он. — На эти деньги я куплю дом, виноградники, фруктовый сад. — Как вы это сделаете, будучи в тюрьме? — Я не имею права отпускать Еретика дважды. Вы пойдете на костер? — Нет, если вы поможете мне сбежать, господин мой. Он сделал паузу и затем добавил. — Возможно, если вам понравится моя работа, вы найдете меня еще на один год.